10 По дороге в больницу Максимилиан размышлял о том, как изменилась его жизнь с появлением Дианы. Изменилась. Подходящее ли это слово? Максу казалось, что его жизнь только началась. Будто 600 лет до этого были абсурдной репетицией, подготовкой к её появлению. Будто он должен был стать слугой смерти, чтобы дождаться Диану оказаться с ней в одном временном промежутке. Дождался. А теперь должен забрать её душу. Волна злости прокатилась по телу и остановилась в горле, мешая дышать. Как несправедливо. Что это? Наказание? Месть за чужие души? Расплата за возможность жить вечно? Он сжал зубы до скрипа, шрам на щеке стал красным. «С вами всё в порядке?» — настороженно спросил водитель такси. «Тебе какое дело? На дорогу смотри», — огрызнулся Макс. Он посмотрел в окно и принялся считать проезжающие мимо автомобили. 1 2 три, нужно что-то придумать. Восемь, девять...» «Смерть не должна получить душу Дианы. Шестнадцать, семнадцать, двадцать четыре...» «Нужно дочитать дневник Бруно». Узнать, что ему известно, сорок восемь, он будет защищать Диану любой ценой. Злость постепенно утихла. Образ любимой вытеснил неприятные мысли. В памяти всплыл день их первой встречи. Макс вылез из-под одеяла и осмотрелся. Разбросанные вещи, пустые бутылки, коробочки с остатками китайской еды и бездыханное тело девушки рядом. Мужчина застонал. «А мог бы просто кино посмотреть. Зарекался ведь. А ты что?» Он толкнул мёртвую руку. «Сама виновата. Нечего меня осуждать. Тебя мама не учила, что к незнакомцам домой нельзя заходить. Собеседник из тебя паршивый». Парень лениво потянулся и встал с кровати. Под ногами прокатилась бутылка. «Чёрт!» — выругался Макс. Сероватое облако вспыхнуло в дверном проёме. Когда оно рассеялось, на его месте стояло чёрное лохматое существо на полусогнутых ногах. Увидев его, Макс небрежно бросил. «Здесь нужно убрать». Чёрт тут же принялся собирать мусор, но Макс его остановил. «Сначала разберись с ней», — он указал на девушку. «Куда-нибудь к клубу «Джинджер». Чёрт накрыл мёртвую девушку длинными, серыми, безобразными пальцами. Снова вспыхнуло серое облако, а через пару мгновений на кровати уже никого не было. Макс поднял двумя пальцами прокуренную футболку и отбросил подальше от себя. «Сначала в душ», — уверенно сказал он самому себе и достал из шкафа полотенце. Противная головная боль стучала по вискам назойливыми молоточками. Выйдя из душа, Макс с недовольством увидел, что беспорядок в комнате никуда не исчез. Он уже открыл рот, чтобы вызвать чёрта, как телефон на тумбочке зазвонил. Брезгливо раскидывая ногами мусор, Максимилиан добрался до мобильного и взял трубку. «Твою мать!» «Бруно, нет! Не сегодня! У меня нет времени! Я...» Голос по ту сторону трубки перебил и что-то быстро заговорил. «Но... Бруно, ты не можешь скидывать на меня свою работу вечно!» Бруно, очевидно, не принимал отказов. Он снова что-то заговорил. Макс тяжело вздохнул и раздражённо ответил. «Ладно, скидывай. Но это должно прекратиться. В конце концов... Алло! Бруно!» Вот «Ещё и трубку бросает». Телефон снова пиликнул, на этот раз сообщением. Дата, адрес, имя и фото незнакомца. «Кто бы сомневался», — проворчал он. «Подсунул мне какого-то урода». Макс натянул светлые брюки, футболку в тон и направился к выходу. «Чёрт!» — приказал он на ходу. «Прибери здесь немедленно». Солнце на улице припекало, Хотя время ещё не перевалило за полдень, и без того плохое настроение усугубилось жаждой. Максимилиан поднял руку и поймал такси. «Куда?» — спросил хмурый, не подстать погоде водитель. Макс показал адрес на телефоне и плюхнулся на заднее сиденье. Но немного погодя изменил решение. притормозил у магазина». «Ожидание платное», — всё тем же тоном предупредил водитель пофиг. Машина остановилась на парковке рядом с дверями крошечного магазинчика, какими обычно владеют и управляют семьи. Макс окинул недружелюбным взглядом помещение. Здесь едва ли свободно поместится пять человек. Витрина у стены занимала большую часть пространства. Почти в углу у кассы стояла невысокая светловолосая девушка. Она о чём-то увлечённо рассказывала продавцу, и при этом активно жестикулировала, тем самым заставляя браслеты на запястье громко звенеть. Макс достал из холодильника бутылку воды, бесцеремонно отодвинул девушку и бросил на прилавок купюру. «Ты никогда не слышал, что лезть без очереди невежливо?» — возмутилась она. «Нет. Зато я слышу противный звон твоих браслетов. Ты бы руками так не дёргала», — ответил он, — и вышел, не дожидаясь сдачи. «Придурок!» — крикнула она вслед и потрясла рукой, создавая сильный звон. Макс даже предположить не мог, что девушка с браслетами полностью изменит его жизнь. Двадцатью минутами позднее машина остановилась у назначенного места. «Жди меня!» — бросил Макс, выходя из такси. На двери лифта красовалась табличка «Не работает». Максимилиан сердито зарычал и зашагал по ступенькам. «Один, два, три, одиннадцать, двадцать четыре» шепотом отсчитывал он ступени до восьмого этажа. Звонок задребезжал в квартире, слегка отзываясь на лестничной площадке. Дверь открыл полный мужчина с неопрятной щетиной. «Фу. Я надеялся, ты всё-таки выглядишь лучше, чем на фото», с отвращением констатировал Макс чего? Ты кто такой?» — опешил незнакомец с фотографией. Максимилиан резко выдохнул, подошёл вплотную и поцеловал ничего не понимающего мужчину. Ошарашенные глаза постепенно закрылись, тело обмякло, и незнакомец упал. Макс брезгливо сплюнул и потрогал пульс. Сердце не билось. Небольшой каменный круг в руках засветился белым светом. «Чёрт! Убери это!» Появившийся в дверях лохматый уродец смиренно кивнул. Максимилиан вышел из подъезда и сел в ожидающую его машину. К моменту, когда он подъехал к дому, погода совершенно изменилась. Небо затянули серые тучи, и дождь обрушился на землю, словно желая как можно скорее смыть с неё всю грязь. Макс вышел из такси и зябко поёжился. Большими шагами он перепрыгнул через лужи и оказался у подъезда. Дверь внезапно открылась, и он столкнулся с девушкой. Браслеты протяжно звякнули друг об друга. «Но надо же, опять ты!» Диана презрительно хмыкнула и прошла мимо, намеренно задев мужчину плечом. Едва она вышла из подъезда, как угодила в лужу. Полы длинной юбки моментально намокли, Девушка запуталась в них и едва не упала. Макс хихикнул и схватил её за руку. «Зайди в подъезд, а то вымокнешь», — проговорил он и взъерошил волосы. Максимилиан спешил в больницу. На дисплее маленького устройства светилось «У тебя месяц». Пока поднимался в палату, он думал о том, насколько хрупкая вечность, если её смог разбить звон простых браслетов. Диана только что приступила к завтраку, когда зашёл улыбающийся Макс. «Знаешь, что лучше всего в том, что ты находишься здесь?» — спросил он. Диана вопросительно посмотрела на него. «На тебе нет тех дурацких звенящих браслетов». «Как бы не так», — добродушно рассмеялась она и достала их из тумбочки.